уже были прикреплены две мелкие ушные раковины, и только когда он посмотрел на Габлера спереди, то увидел, что идеальная поверхность шара в одном месте подпорчена каким-то морщинистым изъяном. Этот изъян был величиной с ладонь, но на нем умещались все выпуклости и впадины лица, причем размеры их были микроскопическими. Этот дефект на розовом шаре и был лицом Габлера, нового маршала. «Маршал», — произнес голос, — «восемьдесят тысяч человек ждут твоих приказаний. О, повелитель! Завтра утром к тебе явится твой главный адъютант Шварц. О, повелитель! Немедленно поднимись на лифте на четыреста девяностый этаж. Войска двинулись по лестнице ночью. Утром они должны быть на месте. Все остальное тебе скажет Шварц. О, повелитель. Вон. Глава 39. Снова Ашоргин, который сдул белую пушинку с плеча Мюллера. Орсак бросается на помощь. Дерущиеся падают на пол. Держите его. Как только Габлер удалился, из-за черной шторы позади трона вышел принц Ашорген. Брока его появление не очень удивило. Он понял, что Ашорген сумел сам избавиться от пут и сразу же пришел сюда. Следовательно, Мюллер уже знает об исчезновении принцессы. Диалог, который должен сейчас состояться между неподвижным Мюллером и его коварным секретарем, очень интересовал Брока. Быть может, Мюллер даже снимет маску, чтобы отдохнуть, ведь от Ашоргена ему наверняка нечего скрывать. Но странное дело... А Шорген молча обошел трон, без всякого намека на почтительность поднялся по ступенькам к Мюллеру, положил сдвинувшийся локоть на ручку трона, сдул белую пушинку с плеча и поправил бороду. Брок был изумлен. Неужели в этом набитом мешке нет ни капли крови? То, что лицо сделано из воска, это сразу видно. Но неужели и все тело только чучело? Значит, и это не Мюллер? Так почему же ему поклоняются эти негодяи? Где сидит настоящий Мюллер? Существует ли он вообще? А как же голос? Где же горло, в котором он рождается? А может быть, это действительно Мюллер, но разбитый параличом? Может быть, все его тело мертво и работают лишь легкие сердце? А как же мозг? А губы? Брок вспрыгнул на пьедестал. Он приложил руку к левой стороне могучей груди. Биения сердца не было. Наклонился к губам, сложенным в улыбку. Дыхание тоже. И еще одна проверка. Булавкой в живот. Если он живой, то должен звиться от боли. И вдруг... Послышался тонкий свист от прокола надутой резины. нулер на троне на глазах начал худеть. Живот стал опадать. Головка кренится в сторону, маска добродушия вместе с бородой морщится, уменьшаясь в размерах. В конце концов, то, что только что было человеческой фигурой, превратилось в жалкую черную кучку. Принц Ашоргин наблюдал за стремительной гибелью Жемеллера с каким-то злорадным удивлением. Внезапно, будто опомнившись, он панически закричал — Он уже здесь! В ту же секунду сверху раздался голос. Орсак! Задняя черная штора раздвинулась, и из-за нее выплыл слепой орсак. Руки его были подняты к вискам, линзы таращились, как глаза хищной птицы.